Любопытно, как они это промеж собой, и, коли ежели теперь еще дети от них пойдут, могут ли дети пойти? Беспременно могут. И такие же будут? Ровно такие же. «Ну и шабаш. Стало быть, свадьба. Ты, брат, вот что, ты за посаженного будь. И теперь еще ступай наших ребят оповестить, что так и так. Пожалуйте, мол, на свадьбу, и кому угодно, тот давай в складчину хоть по трешке, чтобы, значит, не даром к ятру глядеть. Даром, мол, не допущается. А как складчина выгорит. Сейчас это купим ведро водки». «Кто при деньгах, того подпоим, а затем в косточке альф-карты затянем, ну и значит, выгрузку карманом задавай. Понял теперь Ишь «Ишвить, голова, брат, ты, как я погляжу. Клевую штуку придумал. Свадьба, стала быть, пойдет только на подмазку, а главное — шерманам чистка!» «Верно!» Это слово твое, самое центро, ты, значит, за посаженного, а я хоть за попа стану и повенчаем. Лады, барин, лады, это дело ходит. Ну и, значит, мешкать нечего, ступай гостей собирать. Сговорились и принялись действовать. Солдаткины мздовоздатели и мордобийцы по промыслу своей жизни принадлежали к мазурикам.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 На другой день к восьми часам вечера в солдаткину квартиру набралось изрядное количество народу. Тут все были большей частью приглашенные на предстоящую свадьбу. Солдатка получала иногда от своих моздовоздателей кое-какие деньжишки при тербанке сламу. Часто сама принимала некоторое участие в их шутках и потому в данном случае не препятствовала сборищу приглашенных.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 Одну нару, расположенную посередине комнаты, своротили на сторону, чтобы простору больше было. На место ее поставили маленький столишко и покрыли его узеньким полотенцем с красным узорочием по краям. На столишке воздвигли видимо, в виде бутыль водки в плитушке, а по бокам на самом полотенце поставили две тарелки каких-то нехитрых закусок. «Тетка, ты мне дай свою шемягу ковровую!» — обратился к хозяйке, один из учредителей предстоящего торжества. «Шемяга у нас за место Ризы пойдет, потому никак без Ризы венчать невозможно!» «Что и поп, коли Ризы нет!» — усмехнулась солдатка и достала из сундука широкий большой платок с бахромой и пестрыми разводами. «А где же постелю молодым построим?» — домикнулся другой учредитель. На первой наре, супротив дверей, чтобы всем видно было, присоветовал товарищ, и солдатка вытащила откуда-то затасканную рогожку, долженствовавшую играть роль постели. Рогожу положили на избранное место. Собиравшиеся гости перекидывались остротами и веселыми замечаниями насчет всех этих приготовлений, но более всего взоры их клонило на заманчивую бутыль, возвышавшуюся среди маленького столишки. Все эти господа, по-видимому, чувствовали себя в ожидании чего-то курьезного и смешного.